Адским пламенем вспыхнул Камалов астрал, а сердце сковало льдом, и пылающим факелом он рухнул со скал, вследом закинул Кенлом на самое дно. Жизнь подруга, а смерть как мать, у магов такой удел, и кенова падая догнал Камалу, и в глаза ему поглядел».